Понедельник, 7 июля. 5 часов 49 минут. Измученный, светловолосый лейтенант зацепился кобурой зачета боковое зеркало, остановился и открыл глаза. Он не спал уже почти сутки. За 4 часа не выпил ни глотка воды, прошагал длинную бетонную трубу насквозь трижды, от одной запертой решетки до другой, стер до крови ногу и давно перестал соображать, и теперь просто шел вперёд хромая и механически считая круги, как безнадежно отставший марафонец, которому надо добраться до финиша. И, похоже, заснул, наконец, на ходу. Еще на втором круге, прямо посреди пустого прохода между спящими рядами, где в машинах по обе стороны неподвижно, как мертвые, сидели и лежали люди в неудобных позах, одуревшему от жары и недосыпа старлею, показалось вдруг, что все действительно умерли. Просто он почему-то пропустил момент, когда это произошло. и в забитой автомобилями каменной кишке их осталось только двое. Он и тот в наручниках, который также бессонно, бесцельно идет по кругу, повинуясь тому же потерявшему значение импульсу. Не бежит больше и не догоняет, а просто идет, не способный остановиться. Так что может быть сейчас где угодно, впереди или сзади, и это совершенно не важно. Где-то к 4 утра он понял, что забыл лицо человека, которого должен был поймать, и не узнает его, даже если увидит, потому что оно слилось в его памяти с сотнями других мужских, женских и детских лиц, что, возможно, он видел его уже несколько раз и прошел мимо. А сейчас, спустя 30 с лишним тысяч шагов, он сомневался и в том, что человек этот вообще существовал. Первоначальная задача поблекла и выветрилась, и остался только маршрут, закольцованный, бесконечный и потому бессмысленный. Тоннель давно перестал быть однородным и разложился у него в сознании на фрагменты, череду рейперных точек, по которым он мог уже отмерять не только расстояние, но и время. Длинный рефрижератор с польскими номерами, серый ленд с яркой наклейкой на запаске, чумазая газель, напитки-черноголовки. желтый «Ситроен», в котором не спит большая и тревожная рыжая собака, серебристый седан с пучком умирающих пионов на задней полке, растоптанная папка с бумагами, «Опель-Универсал» с крошечным младенцем в люльке. И минут через пять после младенца покажется застрявший под решеткой volkswagen и начнется следующий круг. Мимо «Опеля», «Папки», «Пионов», «Собаки», «Газели», «Польского рефрижератора» и мёртвого мотоциклиста до запертых ворот на той стороне, где нужно будет снова повернуть обратно. Он потёр лицо и заморгал, пытаясь определить, где находится. Слева торчала грязная будка газели. Перед ней замерло жёлтое такси с расколотым бампером, и виднелась уже помятая дверь патрульной машины и синяя с красным мигалка на крыше. Выходило, что он отключился на время и просто вернулся на место, как усталая лошадь. На часах было почти шесть утра. Ровно сутки с тех пор, как он встал вчера. Закинулся кофе и отправился на дежурство. И, значит, смена его только что закончилась. Было тихо и жарко, и все вокруг спали. Все, кроме него. Седой маленький таксист в Рено и юный таджик в своих пыльных напитках. Мамаша Пежо с ее странным сыном. Трое в старой «Тойоте Раф-4» и толстяк-патриот со своим семейством, и две женщины в «Порш-Кайен», которые устроились удобнее всех, потому что в разложенном виде широкие кресла немецкого монстра превратились в реальную двуспальную кровать. И спал, конечно, мордатая сука-капитан, запрокинув голову и раскрыв рот, вывалил наружу бледную мясистую лапу и наверняка даже не пошевелился за время, пока он, старлей, шарахался по тоннелю и удержался за пистолет, как грёбаный «Рэмбо». Думая, как это, выстрелить в человека? Как он это сделает и сможет ли сделать? Потому что ни разу в жизни в человека не стрелял. Бил, да, и валил на землю, тащил и заламывал. А однажды даже участвовал в очень стрёмном допросе, который непонятно чем закончился, потому что в конце надо было выйти. И он вышел, и поехал домой, и не спрашивал ни о чём. Но чтобы выстрелить в кого-то? Нет, такого не было никогда. Для этого он не годился. Сука. «Сука!» — подумал он с ненавистью, заглядывая в несвежую капитанову пасть. Надо было устроиться в банк. В инкассацию, например. Осмотреться, прикинуть, что к чему, и поднять там денег. Они же на полу у них буквально валяются. Купить себе тачку без крыши и катать в ней девчонок с голыми ногами. Он шагнул к кабриолету и заглянул внутрь. Крышу так и не подняли, и красная машина с белыми диванами похожа была на дорогущую мыльницу. Или даже нет, на огромную перламутровую раковину. И лежали в ней два красивых холёных тела. Белозубый мажор в часах за лимона и его тоненькая загорелая подруга. Юбка у неё задралась, и видна была длинная гладкая нога, открытая до самого бедра. И Старлею вдруг стало неловко, мучительно, до пылающих щёк, как будто он забрался в чужую спальню и стоит над кроватью. И остро захотелось как-нибудь защитить эту бесстыдную ногу, накрыть её. Или хотя бы поправить юбку. Но трогать, конечно, было нельзя, как и смотреть. Этого нельзя было тоже. А все-таки он смотрел. Долго. Несколько минут. И увидел родинку над коленкой. И хрупкую щиколотку. И узкую босую ступню. И маленький согнутый мизинец. И розовое ухо. И сладкое горло. А потом наклонился и коснулся темной, сложно завитой пряди. Сжал между пальцами и понюхал. Волосы у нее были мягкие. И пахли земляникой. В соседнем ряду что-то вдруг шевельнулось, он вздрогнул. Позорно, всем телом, поспешно разжал пальцы и выпрямился. Бородатый старик из Лексуса стоял на коленях возле своей машины. Крестился и бил поклоны.